Ричард Дэниел потянулся за ключом, но древний робот прикрыл ключ рукой. Раз ты бегла, заявил он, придется тебе уплатить вперед. Я заплачу за неделю, сказал Ричард Дэниел, давая ему деньги. Робот отсчитал сдачу. Я забыл предупредить тебя. Тебе нужно будет пройти пластикацию. Пластикацию? Да. Тебя должны покрыть слоем пластика. Он защищает от воздействия атмосферы. «Она, черти что, творит с металлом!» «Это тебе сделают в соседнем доме!» «Спасибо, я немедленно этим займусь!» «Пластик быстро снашивается», — добавил древний робот. «Тебе придется обновлять его почти каждую неделю!» Ричард Дэниел взял ключ и, пройдя по коридору, нашел свой номер. Он отпер дверь и вошел. Комнатка оказалась маленькой, но приятной. Вся ее обстановка состояла из письменного стола и стула. Он бросил в угол свою сумку, сел на стул и попытался почувствовать себя дома. Но у него ничего не получилось, и это было очень странно. Разве он только что не снял для себя дом? Он сидел, погрузившись в воспоминания, и пытаясь пробудить в себе чувство радости и торжества, ведь ему так ловко удалось замести свои следы, Но четно. «Возможно, ему не подходит это место», — подумал он, «и он был бы более счастлив на какой-нибудь другой планете. Не вернуться ли на корабль и не посмотреть ли, что делается на следующей планете? Он еще успеет, если поспешит. Нужно поторопиться, потому что корабль, покончив с выгрузкой товаров, предназначавшихся для этой планеты, и погрузив новые, тут же улетит. Он поднялся со стула, Не приняв еще окончательного решения И вдруг он вспомнил Как стоя в водовороте тумана Он смотрел на корабль И тот предстал перед ним в виде схемы И когда он подумал об этом В мозгу его что-то щелкнуло И он ринулся к двери Теперь ему стало ясно Какая ошибка была в схеме корабля Был неисправен клапан инжектора Он должен был успеть туда До того, как корабль поднимется Он выбежал из двери и пронесся по коридору. Вихрем промчался через вестибюль и выскочил на улицу, по дороге мельком взглянув на испуганное лицо древнего робота. Тяжело топая по направлению к космопорту, он пытался вспомнить схему, но не мог представить ее целиком. В памяти всплывали лишь отдельные фрагменты. Восстановить ее полностью не удавалось. И в тот момент, когда все его мысли были заняты восстановлением схемы, он услышал гром заработавших двигателей. «Подождите — Подождите! — закричал он. — Подождите меня! Вы не можете! Яркая вспышка света в мгновение преобразила мир, ставший вдруг ослепительно белым. Из ниоткуда со свистом налетела могучая невидимая волна, закружила и отшвырнула его назад с такой силой, что он упал. Он покатился по булыжной мостовой, и от ударов металла о камень во все стороны полетели искры. Белизна стала такой невыносимо яркой, что он чуть не ослеп. Потом она быстро померкла, и мир погрузился во тьму. Он со звоном ударился о какую-то стену и остался лежать ослепленной вспышкой, а мысли его, суетясь и обгоняя друг друга, неслись вслед ускользающей схеме. «Откуда эта схема?» — подумал он. «Почему он увидел схему корабля, на котором пересек космос? Схему, показавшую ему неисправный инжектор. И как это получилось, что он узнал инжектор и даже заметил его неисправность?» Дома на земле Барингтоны частенько подшучивали над тем, что он, будучи сам механическим агрегатом, не имел никакой склонности к технике. И вот он мог бы спасти тех людей и корабль, мог бы спасти их всех, если бы вовремя понял значение схемы. Но он оказался тугодумом и тупицей, и теперь все они погибли. Мрак перед его глазами рассеялся, и вновь обретя зрение, он медленно поднялся на ноги Я щупал свое тело в поисках повреждений. Если не считать одной-двух вмятин, он совсем не пострадал.